В основном те, кто уже хоть немного меня знал. Саня с Вадиком согласились сразу. Леонидыч в очередной раз предложил не торопиться и сначала все изучить да подумать, но в целом явно был с нами. Остальные спасатели воздержались. У кого ранение было посильнее, чем у бати, а кто-то просто был не готов. Удивил меня пончик с каланчой.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 Нам всем выдали новый камуфляж черного цвета с опознавательными знаками местного полицейского спецназа. На этом халява кончилась. Все остальное пришлось менять по условному и не особо выгодному курсу. Отдал техничку, на которой мы привезли спасателей, с пулеметом и лишними стволами. По законам лагеря это была моя добыча. По наводке сани оказалось, что они их вынесли со склада дезертиров, получил советские бесшумные пистолеты ПБ. Два мне, два ему». Не ради того, чтобы палить с двух рук, а потому что магазинов запасных не завезли. И раздобыл комплект неплохих метательных ножей. Получив все необходимые разрешения и наставления, и пополнив припасы, выдвинуться все равно не смогли. Леонида ушел на перевязку. Цепанули вчера его, не сильно, но та самая главврачиха уточила его в медблок, бороться с возможным заражением. Я же отправился гулять по округе, искать место, где еще ловить сеть.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 Сначала оружие, потом голову. В углу лежал мертвый чернокожий, то ли фермер, то ли бандит. На животе и на груди по темному дырявому пятно, на полу засохшая лужа крови, а на лохматой голове трупа сидела птица. Реально, голубь. Зеленый голубь с красными лапками и такого же цвета наростом на клюве, но ровненькие, негнониковая жуть, что на других мертвяках. Попытался вспомнить наших голубей».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 Либо мир знал о наших планах и притаился в предвкушении. Типа, как затишье перед бурей. Комаджоры опаздывали, ну или задерживались. Чтобы отвлечься, еще раз рассказал бате все, что о них знаю. Я уже думал идти самостоятельно. Направление я знал. Дорогу, которой меня выводили из леса, плюс-минус помнил. Точно знал, в какой стороне питомник, чтобы держаться от него подальше. Обезьянка, кстати, была с нами. Дети ее подзамучили...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 Поджары, лысый, черный, с головы до пят в татушках. Возраст вообще не определить. Могло быть и тридцать, и все пятьдесят. Говорить мог, но не хотел. Все, что смогли вытянуть, так это то, что нас проводят, куда нам надо, а потом ждут навстречу. Нас это устроило. И через час мы с Леонидычем залегли по тем самым деревом, на котором читер срисовал часового. Все, как и в прошлый раз. Только у причала появился еще один катер. Небольшой, туристический На шесть полноценных мест, два на носу, два сзади, и еще два вместе с рулем посередине. Леонидович назвал его «боурайдером», а по мне так в данный момент обычная бандитовоска. Один чернокожий туземец в военной форме сидел в лодке, а еще два лениво терлись на причале. Все при оружии. Выглядели так, будто заехали в гости и теперь ждут своих. Где-то через час парни засуетились, завели катер и чуть ли не по струнке вытянулись. А еще минут через пять калитка в заборе открылась, и оттуда вышел здоровый негр в обтягивающей мышцы футболки, берете и солнечных очках авиаторах. И как-то знакомо выглядел этот негр. Очень похож был на того самого Рэмба, с которым я познакомился, когда спасал пленных местных. Да. А потом еще и Леонидович добавил. «Смотри, это Соломон. Это с ним мы за контейнер склеснулись. Жалко, что он свалил тогда, гаденыш».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 Заскочил на места водителя и уже въехал на территорию базы. Очень уверенно себя чувствуют глобалы, даже расслаблено. Охраны много, но все будто на тупых мертвяков рассчитано. На воде охраны меньше всего. И не сказать, чтобы бдят. Грузовики не шмонают, если только дальше, за забором не видно, какую-то самообработку проводят. Мы немного прогулялись вдоль берега, чтобы оценить лагерь со всех сторон. Чутка только заглянули за условный угол –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 колдунами, борцами с демонами, чертовыми темными эльфами, но только не бойцами. У каждого была их фирменная острая палка, которая, скорее всего, отлично пробивает черепушки мертвякам, может еще и заряжена местной магией так, что поборется с конечностями циркулей. Но с огнестрелом была полная беда. То даже не эхо войны, причем явно не последний, а эхо от эха, да еще в наушниках. Нет, конечно, Мосинки и Арисаки выглядели мощно в их худых руках. А винтовки Бертье и Ветерли я с детства сам мечтал покрутить до да разобрать, облизываясь на них на картинках. Но вот сейчас все это было как-то неуместно. И пусть ППШ в руках худого туземца смотрелся настоящим пулеметом, но против Глобалов лучше сразу вычеркнуть Комаджоров из списка помощников, только помрут зря. Мы готовились не к этому.